Глава 4. Как провокация Египта застала врасплох Британию в 1956 году. «Мы проиграли битву, но не войну» – Шарль де Голь, бывший президент Франции. Очень часто нефть производится в одном месте, а потребляется в другом, поэтому логистика ее поставок не менее важна, чем добыча. На сегодняшний день самый важный маршрут перевозок черного золота – Армузский пролив соединяющий Персидский залив с Османским. Через него проходит около трети всех мировых перевозок сырой нефти. Этот пролив протянулся на 54 километра между Ираном и Оманом, но танкеры с большой осадкой могут пройти лишь по Фарватеру, который пролегает поблизости от Иранского берега. Фактически Армузский пролив контролируется Ираном, поэтому Тегеран каждый раз использует возможность его блокады как козырную карту, в противостоянии с США, длящимся с 1979 года. В ответ на американские военные учения в Ближневосточном регионе, Иран проводил в проливе учения совместно с Китаем. В 2018 году, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, Иран снова шантажировал Америку угрозой перекрытия пролива. Примечание. СВПД, совместный всеобъемлющий план действий, Также ядерная сделка с Ираном – нереализованное соглашение, согласно которому Иран должен был свернуть ядерную программу и прекратить обогащение урана. Взамен с него должны были снять часть международных санкций и вернуть доступ к международной финансовой системе. На фоне продолжающихся санкций со стороны США это место по-прежнему остается центром напряженности и военных угроз. Так, например, в 2019 году там был обстрелян танкер, и это далеко не единственный инцидент. Но во второй половине 1950-х годов случился гораздо более серьезный кризис. В то время главным нефтяным маршрутом был Суэцкий канал между Средиземным и Красным морями, через который ближневосточная нефть шла в Европу. Именно Европа была в то время основным потребителем нефти, что прибавляло Суэцкому каналу значимости по сравнению с Армузским проливом, главным нефтяным путем в Азию. В 1956 году через него проходило 1 миллион 300 тысяч баррелей нефти, половина тогдашнего европейского потребления. Суэцкий канал был построен в 1869 году под руководством французского инженера Фердинанда де Лессепса. Вскоре после этого, в 1875 году, Правитель Египта Исмаил Паша выставил на продажу 44% акций компании Суэцкого канала, всю египетскую долю. Выкупила ее, как можно было ожидать, Великобритания. И начиная с того момента Англия и Франция совместно управляли каналом, забирая большую часть прибыли. В 1952 году в Египте произошел государственный переворот. Гамаль Абдель Наср сверг короля. В 1955 году он принял участие в конференции так называемых стран третьего мира в индонезийском городе Бандунг, где Египет вместе с другими государствами Африки и Азии положил начало движению неприсоединения, которое призывало не вставать на сторону СССР или США, а сохранять нейтралитет. В ответ США, пытаясь вернуть Египет на свою сторону, пообещали помощь Постройки Асуанской плотины. По сей день эта плотина, стоящая на Ниле, одна из крупнейших в мире. Однако Египет все равно действовал не так, как того желали в США. В разгар холодной войны он закупал у Советского Союза вооружение и признал Китайскую Народную Республику, где у власти находились враждебные США коммунисты. В ответ американцы прекратили помогать со строительством. Более того, у них появились подозрения, что на выделенные деньги Египет закупал советское вооружение. Оставшись без американской помощи, Нассер в одностороннем порядке национализировал Суэцкий канал, чтобы обеспечить недостающие для строительства Асуанской плотины финансы. Он заявил, то что англичане и французы забирают себе большую часть прибыли от канала – наследие империализма. Как мы уже слышали в предыдущей главе, после того, как в 1953 году в Иране Мохаммед Масаддык национализировал англо-иранскую нефтяную компанию, спецслужбы США и Великобритании организовали против него государственный переворот. И вот всего через три года аналогичная ситуация возникла в Египте. Как же поступила увядающая британская империя? Сама по себе национализация ценного актива в бывшей колонии стала для Британии шоком, но еще большим ударом оказался риск перекрытие поставок нефти, спрос на которую постоянно увеличивался. Для распадающейся империи настала пора бить тревогу, и Энтони Иден, сменивший Черчилля на посту премьер-министра, решил принять немедленные военные меры в союзе с Францией. Присоединился и находившийся в конфликте с Египтом Израиль. США решительно выступили против военной операции, но Англия и Франция все равно приступили к ее проведению. Эти события ныне известны как Суэцкий кризис или Вторая Арабо-Израильская война. В октябре 1956 года в ходе совместной операции Британия, Франция и Израиль, обладавшие военным превосходством, с легкостью заняли Суэцкий канал. Однако, как уже упоминалось, эта операция проходила на фоне протеста со стороны США, президентом которых был тогда Дуайт Эйзенхауэр. Он надеялся на переизбрание, опираясь на образ миротворца, три года назад заключившего перемирие в Корее, Эйзенхаура и сегодня помнят в равной мере как генерала, успешно спланировавшего высадку союзников в Нормандии в 1944 году и как президента, остановившего Корейскую войну и решившего советский кризис. Для Эйзенхаура англо-французское военное вмешательство было крайне нежелательным и относительно участия в избирательной гонке и в плане американских отношений с арабским миром. СССР не менее решительно протестовал против действий Британии и Франции. Советская дипломатия прибегла к максимально возможной угрозе, заявив, что при наращивании агрессии возможны ядерные удары по Лондону и Парижу. В ответ на это Эйзенхауэр встал на сторону европейских союзников и ответил, что если будут атакованы Лондон и Париж, то Советский Союз получит ответный удар, который станет для него смертельным. Именно тогда развернулась очень интересная и важная сцена в мировой истории. Несмотря на позицию США и СССР, англо-французские войска начали военную операцию. В ответ США достали из рукава свой последний козырь.